рождество наступает не для нас глава 4 часть 2 приятного прослушивания тех читает отсором причина того что застрял в петле и того что над месан умирает именно в этом небе понимаешь с этого ринка начала свой рассказ ее спокойный голос разносился по морозной комнате Их называют Дива. Они не являются какими-то формами жизни, как люди. Они состоят из частиц информации. Я не шучу сейчас. Для меня нет выгоды в шутке. Поэтому, пожалуйста, послушай. Дивы появились еще в 2010 году, однако... Не было никого, кто бы мог их заметить, кроме Ширана Миссы Натсу То есть... Ты тоже их видел, Таричи да, Чесан? Те фотографии, которые она публиковала на НСС. И прикрепленный к ним текст. Она пыталась как-то сообщать о существовании Дивы другим людям через фотографии и слова. Но... Возможно... У нее не очень это получалось. Подожди, подожди. Я не понимаю. А, ну, я объясню. Разве ты не слышала об этом от Нацимисан, что ее головная боль проходит, когда надевается наушники? Это доказательство того, что она воспринимает Деву. Даже если так, она настолько уверена мне рассказывать про нацами, которые никогда не видела, и про наушники. У нацами санэстезия. Это когда люди дают эм, цвета, звуком и буквам. Слышал об этом? Не думаю, но предположим, и что это меняет? Когда Дива обменивается информацией, они передают некоторые специфичные звуковые волны. Это звук, который обычно даже не можно услышать. Но из-за синестезии... нас ими способна понимать её как некоторый цвет. Бледно-розовое небо. Она упоминала об этом раньше, так? Да, я помню что-то про такое небо, но... Я не думала, что это было тем, что послужит, но ничего не понимаю. Небо, которое она видела, это диво. Вероятнее всего, эти головные боли случались у нее, когда они становились активными, и используя это очень звуконепроницаемые наушники, она могла хоть как-то это смягчить. То есть, то, что она рассказывала мне, всегда было правдой. Но... <смех> так вот, почему все лекарства для нее были бесполезны. Понятно. Бессмысленно искать причину врачам, когда причина тоже не в чем-то обычном. Наци погибает от тела Стой, подожди. Ты почему так внезапно перешла к такому? Потому что в моем году Широномис и Миссы, Наци Миссан изобретет способ противостоять деве которая угрожала всему человечеству. Не понял, что она только что сказала? Я понимаю, Твошок, тем не менее, для нас это реальность. В будущем она изобретет несколько технологий. Она была, естественно, связана с наблюдением за Дивой. Также стала той, кто обнаружил первое средство противоядия, которое у нас есть. Программа перехвата барьера. В ближайшем будущем она достигнет огромных успехов, которые будут отмечены в истории. Настроение комнаты ранило мои уши еще сильнее. Я... Я не понимал, что должен чувствовать будущее, какая-то дива 2039 год программы перехвата барьера что это? Я не понимаю ни единого слова. Потому дивы нашли ее существование неприятно, мы начали синхронизироваться с прошлым, естественно, целью уничтожения была нациями. И когда мы заметили это, чтобы разработать планы, защитить ее и, и свое будущее, мы пришли сюда. Ладно, на ложь это вроде не похоже, но Я бы хотела немного глубже копнуть относительно дивы и будущего. но пока что позволю мне услышать все, что ты хочешь сказать. Честно говоря, лишь тем, что ты мне рассказала, я не могу понять вообще в принципе, что происходит сейчас. И почему я тоже закольцовываюсь. Не понимаю, это проделки дивы? Сейчас ведь есть не такие сложные вещи для моего понимания. Но я бы хотела узнать, как мне можно выбраться из такой петли, защитя вас обоих. К сожалению, причина это не дело. Это я была той, кто создал это, чтобы вас защищать. <связать> Стой, подожди, <связать> подожди-ка. Понимаешь, до тех пор, пока не выполнится некоторые условия, кольцо вас никогда не выпустит. Не понял. Это условие не позволит нацами мне признаться. Да, как ты и сказал. Условие пережить 24 декабря без того, чтобы нацами призналась тебе. Это единственный способ как-то выбраться из петли. Понятно. Ну, в принципе, я такое предполагал. Во время всех предыдущих петель я всегда избегал признания нацами, но... У меня это не получалось. Другими словами, то, то, что я пытался сделать, не было ошибкой, а было... Это было правильным вариантом. Но разве это не странно? Почему Дива нацелилась на момент, когда она признается именно мне? Это, наверное, самая странная часть во всем. Почему нацами всегда умирала После признания мне, потому что это означало, что нацимисан получила бы союзника. Так я уже упоминала ранее в будущем, нацими изобрела систему для борьбы с Дивой, и ты всегда был рядом с ней. Всякий раз, когда она чувствовала себя лишённой мужества или подавленной, ты всегда был рядом и подбадривал её. Вот почему, с точки зрения меня, пришедшая с будущего, в каком-то роде твоё существование, ещё более важно, чем её. Что ты имеешь в виду? Наци Милла той, кто изобрела программу, а не я, правильно? Тогда почему ты говоришь таким подтекстом? Потому что в этом временном периоде ты её единственный союзник. И это будет в течение очень многих лет. Нам потребовалось вплоть до 2030 года понять, что существуют Дивы. А до тех пор Наци лишь жила в своем иллюзорном мире, где никто не понимал ее, кроме тебя. Ты серьезно? Ты имеешь в виду, что она останется такой же одинокой, как и сейчас? Да. Печально, не правда ли? Тем не менее, даже пока её не понимает, она всё равно продолжает свои исследования девы, И как раз перед тем, как они её поглотят и поглотят всё человечество, она сделала их существование несколько известным и создала даже некоторые меры противодействия им. Все достижения против дев это достижения нациями. Но твое существование для них просто обязательно ринка ты шутишь дави сейчас нет понимаешь я могла бы даже показать некоторые исследования но <с> это попало под некоторые запрещенные действия чтобы не сбивать временную петлю поэтому не могу с этими словами, Ринка начала размышлять, но, честно говоря, не, не думаю, что смог бы вот так вот с легкостью поверить всему этому, даже увидев доказательства. Я имею в виду, что когда кто-нибудь внезапно появляется и говорит тебе, ты очень важный человек для будущего, ты явно не можешь вот так вот взять и проглотить подобные слова, как ни в чем не бывало. Прости, я не могу просить тебя верить мне на слово, тем более это еще одна поворотная точка, послезавтра. 24 декабря. День, когда Назме признается тебе, и Дива тоже об этом знает. И во что они думают. Все равно смогла завершить программу перехвата барьера, потому что ты помогал ей на каждом этапе. Слушай, ты разве не малость преувеличиваешь? Даже если ты так говоришь, этот исход был доказан в 39 девятом году. Если в этом году ты и нацами станете парой, это означает лишь только, что человечество в тридцать девятом году не будет захвачено Дивой, но если не станете, его захватят. Тогда почему Дива не пытается убить нас обоих? Разве так не будет быстрее вместо ожидания признания? Просто, даже если бы Дива убила тебя прямо сейчас, это лишь бы заставило нацами мстить. А в случае, если бы вы взаим разошлись, это была бы идеальная ситуация для девы, поскольку Нацимисан решила бы оскорбить свои крики против человечества вместе с ними. Сказав все это, она сделала паузу, глубоко вдохнула и спросила немного дрожащим голосом: "Ты веришь мне? Сейчас ее серьезного выражения лица нигде уже не было видно." Вместо этого оно было заметно направлено на меня, немного неловским взглядом. Это естественно. Даже я, не будь вовлечен во все это, посчитал бы такое невероятным, если бы кто-нибудь мне рассказывал подобное. Но я ведь уже вовлечен. Доказательство этого болезненно вырезалось в моем разуме и сердце. Повторяющееся признание наряду вместе со смертью. Думая обо всех этих временах, когда меня заставляли видеть их. Ее история больше не казалась такой невероятной, вдававок ко всему в тусклые аллеи, по которой я следовал до сих пор. Наконец-то открылся единственный проход в таком случае. Как я не могу поверить ее словам? Я глубоко вдохнул, а затем открыл свой рот, чтобы огласить свое решение. Я верю тебе. Правда? Я даже не мог описать то, какой счастливой она выглядела, услышав мои такие слова. Ее глаза сияли вместо с прижатыми груди в молитвенной руке жестами. Я... я рада, что ты мне веришь. Если быть честной, то если бы ты... Если бы кто-нибудь внезапно рассказал мне все это, я бы, наверное, и ему не поверила. Это в самом деле то реча. Ты косвенно мне говоришь, что я тупица, да? Ничего подобного. Зачем вообще так думать? Ты до этого высказывала довольно грубые замечания. Она надувала свои щечки в расстроенной манере, и такой ее вид заставлял меня еще раз осознавать, что она младше меня, но все еще подобно мне было трудно понять. Понятно. Дива. Это звучало так нереально. Даже после всего, услышанного мной, что я мог сделать? Дивы — это загадочные существа, убивающие нациями. Что я могу делать против них? Мне тоже хотелось бы услышать твою историю. Мою историю? Пожалуйста, расскажи мне всё, что ты чувствовал, когда старался изо всех сил всё это время. Насколько это было тяжело... И какие сумасшедшие вещи ты делала за все это время?» Говоря эти слова, она закрыла окно и отошла от него. Затем подошла к кровати, откинула покрывало и села на одну из сторон. «Садись рядышком. Комната довольно прохладная. Если не будем под елком, то подхватим простуду». «Так это сама ты открыла окно зимой?» «Давай не будем об этом». <смех> когда мы вдвоем, чувствуется некоторое тепло. То, что я была обернута одеялом, заставляло меня чувствовать ее тепло, исходящее сбоку от меня. Сегодня утром все было хорошо. Я преодолел все свои эмоции, но это уже была теперь другая история. Я не мог успокоиться, когда она сидела так близко ко мне. Я ощущал весь ее вес на своем плече. Ринка положила на него свою голову, и ее поведение затруднило мое понимание расстояния между нами. Но в то же время я почувствовал, что мое сознание успокаивается, когда она так близко ко мне прижимается. Тяжесть в моем сердце наконец-то смягчается. Эта ситуация полна вещей, которые я не могу понять. Действительно. Так же, как Нацими призналась мне, Она умерла, или я так думал, но потом все снова перемешалось. Сначала я думаю, что сходил с ума. Было трудно поверить в то, что что-то прямиком из сайфая, как путешествие во времени, может вообще произойти в реальной жизни. Я перепробовал много вещей пытался найти выход из такой ситуации. Все это было бесполезно. Я даже пытался держаться от нее подальше, даже если я пытался заставить ее меня ненавидеть. В итоге она все равно признавалась мне. Я умирала. Снова и снова. Это было болезненно, это было утомляюще. Показывать мертвое тело девушке, которую я любил так сильно, снова и снова, водило меня на грани коллапса. И я чувствовала себя по-настоящему беспомощным. Я боялась даже покинуть свою комнату и ничего не хотела делать. Но каждый раз Натсми появлялась передо мной и умирала. Это кошмар. Это было словно настоящий ад. И видя, что бы я ни сделала в конечном итоге ее смерть. Даже когда дело доходило до простой фотографии, когда я чувствовала, будто Не делал ни одну за последние несколько петель. Моя привычная рутина фотографировать небо каждое утро. И вместо моего хобби я стала свое сердце тратить на то, чтобы подсчитывать, сколько раз уже мне снились эти кошмары. Я был таким все это время. Так что это вызывало у меня ужасную радость, когда ты появилась, Ринка. А вот как? Угу. Ты остановила меня, когда я собирался убить самого себя, и, столкнувшись с моим гневом, обняла и позволила выплакаться. Выпуск скорее того, как я долго держалась и все в себе. С меня это сняло тяжелое бремя. Спасибо. Как бы это сказать? Ведь это насколько ты честен и как меня благодаришь, заставляет меня чувствовать некоторое смущение. Но я рада, что мне удалось хотя бы как-то вернуть твою энергию. Ринка оперлась на меня еще больше. Возможно, того, что я чувствовал ее тепло, я ощущал, что мои веки уже слабели. Что напомнило мне, что я чувствовал, будто уже очень долго не спал. Я чувствую себя немного уставшим. Все в порядке, отдыхай. Я буду рядом. Понятно. Я просто хотел спокойствия. Разве закрыть свои глаза навсегда? Разве это ощущение чувствовалось настолько приятным и хорошим? Доброй ночи, Речесан. В то время как мое сознание постепенно плывало. Я ощущал чьи-то нежный голос в своей голове.